Глава 19. Задание. Мне было крайне любопытно, на чем именно основывалась уверенность Марии в том, что ее пустят в крепость вместе со мной. На мои прямые вопросы девушка не отвечала. Таинственно улыбаясь, она натягивала на себя свой идеально подогнанный по размеру скафандр, отделавшись от моих вопросов невнятной фразой о силе женского обаяния. Я посмотрел в иллюминатор на разыгравшуюся за бортом пургу И мысленно съехидничал. на «Но, но обаяшка. Посмотрим, насколько заметным будет твое обаяние там, снаружи, где минус сорок и злые, вонючие, промерзшие до костей мужики с винтовками». По сути, мне было даже на руку взять с собой Марию. Очевидно, привлекательная девушка была избалована мужским вниманием, но то в нашем мире. А в нынешних реалиях ей придется смириться с тем, что... Не все ее прихоти будут учтены и приняты к исполнению. «Дойдем вместе до крепости», — думал я. Там она получит отворот поворот, надует губки, и на этом вся спесь с нее слетит. Во всяком случае, на какое-то время она придет в чувство. Да и познакомить ее с нынешним климатом на планете тоже будет не лишним. Уже к 8 утра мы были готовы к новой вылазке. Девушка пошла налегке, не удосужившись даже вооружиться, чем сильно позабавила команду и расстроила Егора. Тот угрюмо протянул ей свой портативный манипулятор, поскольку от бластера Мария на отрез отказалась. Возьми хотя бы его, сконфуженно пробубнил он. Было забавно наблюдать, как молодой сильный десантник отводит взгляд от точенной фигурки девушки. Даже в скафандре ее округлые формы бросались в глаза и сильно смущали Ковалева. Мария смерила начальника ОНР лукавым взглядом, но манипулятор из его рук все же взяла. После этой неловкой сцены, оставшейся незамеченной остальными членами экипажа, мы с Егором перекинулись парой фраз и направились к уже опускающейся рампе. «Герман, ежась от холода и стараясь перекричать пургу, сказал Егор. Постарайся выторговать хотя бы с десяток бочек нефти. Мы с ребятами ее перегоним в керосины, уже на нем худо-бедно можно будет передвигаться. Я улыбнулся Егору, показывая рукой на уши, мол, «Есть же радиосвязь, орать в шлем незачем!» и побежал догонять Марию, уже бодро вышагивавшую к воротам крепости. У того самого места, где в прошлый раз нас пытались изрешетить, мы остановились. Из-за пурги что-либо разглядеть на стенах крепости было невозможно. меня несколько раз пытался докричаться до стражников, но в ответ слышал лишь суровое завывание в юге. На этот раз мы стояли не менее 10 минут, прежде чем защитники крепости проявили себя. Мария за все это время не проронила ни слова и держалась достойно, хотя даже мне на таком ветре было крайне неуютно. Нет, не то чтобы скафандр не грел, его как раз и проектировали для краткосрочных выходов в открытый космос, просто в открытом космосе не бывает ураганного ветра, а над головой не проносятся со свистом ветки поваленных этим ветром сосен. Наконец мы заметили на стене движение. Переговорщика на этот раз не было. Да и вряд ли нам бы удалось понять друг друга в такую непогоду. Я был готов принять уже знакомый мне лифт, как вдруг из-за неприметного валуна стены вышли трое мужчин с винтовками. Одного из них я узнал, это был опричник. Он бесцеремонно оглядел мою спутницу и только после этого удостоил своим вниманием и меня. «Пошли!» — коротко рыкнул он и побрел обратно за валун. Двое других стражников остались стоять, пропуская нас вперед. Я не совсем понял, касалась ли команда только меня или приглашали нас обоих, а потому замешкался. Но рыжебородый стражник, словно прочитав мои мысли, обернулся и добавил. князь желает видеть вас обоих!» Готов покляться, что увидел в этот момент торжествующую улыбку Марии. Девушка быстро отвернулась от меня и бодро зашагала за опричником. Я поплелся следом. Замыкали цепь двое стражников. Мы прошли за валун и спустились в неприметную наполовину засыпанную снегом траншею, которая привела нас к небольшому лазу у самого основания ледяной насыпи. Лаз этот, постепенно расширяясь, превратился в промерзший подземный ход, петляя по которому мы и пробрались внутрь крепости. «Даже не знаю, что сказать», — послышался хриплый голос Ковалева в эфире. «Либо было решено доверять нам, либо живыми вас выпускать не собираются». На самом деле, меня тоже удивил тот факт, что Рыжебородый показал нам тайный вход в крепость. Сильно сомневаюсь, что ради такого события после нашего визита они возьмут и замуруют его. Было очевидно, что лаз этот часто использовался местными. Уж больно ухожен он был. Да и копоть от светильников на стенах и потолке говорила о регулярном использовании прохода. Так что опасения Егора мне лично были понятны. Я на всякий случай поторопился приблизиться к Марии, чтобы в случае необходимости объединить наши силовые поля в мощный непробиваемый щит. Девушка, вероятно, пришла к тем же выводам и тоже старалась держаться ближе ко мне. Мой верный дрон был при мне, а потому сильной тревоги ситуация не вызывала. С его помощью и с моим плазменным бластером отбиться не составит труда. Мы же тем временем уже шли внутри башенки со знакомыми лестницами, которые должны были привести нас в тот же тронный зал. Мария, ранее внимательно изучившая запись моего шлема, шла увереннее, чем я в свой первый раз, и потому весь путь занял не более 10 минут. Когда мы преодолевали последний пролет, я все же не удержался и тихонько спросил у своей спутницы. «И все-таки почему ты была уверена, что тебя пропустят?» Мария не стала увиливать от ответа. «У каждого правителя должна быть дама сердца, а у каждой уважающей себя дамы должен быть маленький порог. Любопытство». Наконец мы поднялись на нужный нам этаж. Отворилась массивная деревянная дверь, и нас пропустили в уже знакомое мне помещение. Я понял, о чем говорила Мария сразу же, как мы вошли. Князь сидел на своем троне, а по обе стороны от него восседали две женщины в пышных вычурных платьях. По правую руку от Владимира на троне поменьше, чем у него, восседала немолодая уже дама с красивой тиарой на голове. Женщина всем своим видом излучала власть и превосходство. Окружающая ее свита держала себя не менее величественно и высокомерно. Презрительные шепотки, демонстративные обсуждения нас с Марией, задранные носы и вызывающие поведение не смогли остаться нами незамеченными. Вчера, в присутствии одного лишь Кнесса, те же люди не вызвали у меня такого отвращения, какое я испытывал сейчас. По левую руку от правителя на таком же небольшом троне сидела совсем молоденькая девушка, Ее окружение состояло в основном из молодых воинов, державшихся, подчеркнуто строго. В немой паузе засквозило протокольными шаблонами. «Я не знал, какие нравы были приняты в данном обществе, поэтому потому решил действовать первым и сделал шаг вперед». Подчеркнуто вежливо склонил голову в приветственном поклоне и заговорил. «Приветствую тебя, князь Владимир. Я благодарен тебе за то, что ты позволил мне прибыть на переговоры со своей спутницей». «Благодари мою супругу Нателлу и дочь Викку. Твою женщину я отдаю в их руки, а посему никто не помешает нам вести переговоры». С этими словами обе женщины встали со своих мест и жестом пригласили Марию пройти с ними. Я хотел было запротестовать, поскольку разделяться в подобной ситуации было верхом безрассудства, но... Мария меня опередила. «Я с радостью приму ваше приглашение», — уверенно сказала она царственным особом, и, мельком взглянув на меня, быстро зашагала за дамами. По пути она чуть слышно передала в эфир. «Не переживай. Я могу постоять за себя. Нам нужна информация, где, как ни в женских будуарах, добывать ее». «Соглашусь с Марией». Подхватил в эфире Ковалев, и я, оставшись в меньшинстве, все же не рискнул выдать свое волнение и сдался. «Во всяком случае, я всегда мог отправить на помощь Марии своего дрона». Большая часть свиты удалилась вместе с царственными особами, и мы с Кнесом вновь остались наедине. «Эти бабы когда-нибудь доведут меня до ручки?» — пожаловался Кнес, как только захлопнулась дверь за последним стражником. «Увидели инопланетную девку и давай галдеть, хотим с ней говорить, хотим с ней говорить. Можно подумать, ваш Эрок чем-то от нашего отличается». Я не совсем понял, о чем идет речь, но не захотел выглядеть глупо и промолчал. Рано или поздно терминологию я подтяну, а пока было достаточно того, что мы разговариваем на одном языке, что, кстати, тоже не говорило в пользу теории загадочной инопланетной расы. Общий язык остало быть общей корни. Кнез же тем временем вел себя более раскованно, чем вчера. Во всяком случае, я не ощущал в нем вчерашнего напряжения. Он встал, прошелся в дальний конец зала, где на небольшом столике были заготовлены несколько кувшинов и два бокала, И наполнил один из них. «Тебе не предлагаю выпить, ты все равно откажешься». «И правильно сделаешь, я бы на твоем месте тоже отказался». «А сам я выпью. Тем более, что сегодня я о наших с тобой мирах говорить не намерен». Я слушал молча. «Странно. Неужели ему неинтересно узнать от меня потенциального кладезя ценной информации что-нибудь эдакое?» Кнезд сделал пару больших глотков и, усевшись обратно на свой трон, продолжил. «Я понимаю, Герман, что тебе очень хочется узнать о моем мире как можно больше. И я не скрою, что и мне было бы интересно расспросить тебя о твоем путешествии межзвезд, но, признаюсь, у меня нет к тебе доверия. Ты чужак, а в здешних местах пришлых не величают. Доверие нужно заслужить. Чем же я могу заслужить твое доверие, кнезд? Делом развел руками кнез. «Чем же еще?» «Что за дело?» «Что? Даже торговаться не будешь?» удивился Владимир. «Хм, похвально. Я думал, ты начнешь клянчить горючую жидкость или горючий камень, как... Ты хотел сказать, как другие?» подумал я, но вслух ответил. «А я за... деловой подход. Сначала озвучь свое предложение, а торговаться будем после». Князь пристально посмотрел на меня и, видимо, решив, что такой расклад его устраивает, ответил. Что ж, Герман, дело так дело. Слушай, зима на излете. Скоро откроется сезон большой охоты, а там и мены не за горами. В моей кнежити хорошие охотничьи угодья. Тут чаще, чем в других землях, появляются карелы. Иногда целыми стаями попадаются. Но в последние годы мы не единственные, кто охотится на них и на дичь. С холодами севера пришли огромные хищники с белыми шкурами. Мало того, что они лишают нас добычи, так они в последние годы все чаще сбиваются в стаи и нападают на наши владения. Людей калечат. Я тут же вспомнил причника Грижу и его изродованное шрамами лицо. Так вот, что за череп болтается у него на поясе. Трофей, добытый в неравном бою с хищником с белой шкурой. Волк. Росомаха. Это... От них налети чистокол на поле, — уточнил я. И от них тоже, — уклончиво ответил Кнез. Вот мое тебе поручение. Поднимись на своей железной ладье над пустошью и выясни, сколько в округе голов белых демонов. Уничтожь не менее пяти самок и доставь мне их головы. Да, до возможности захвати одного детеныша живым. Хочу спровадить их со своей территории раз и навсегда. Тут же ожил голос Ковалева в шлеме. «Герман, ты же понимаешь, что без горючего наша железная ладья никуда по воздуху не поплывет?» Я понимал. А потому уже лихорадочно прикидывал в голове, как выторговать у Кнесса несколько бочек нефти, да так, чтобы не выдать нашу острую нужду в этом продукте. Очень уж не хотелось оголять тылы и показывать свои слабые места. После нескольких секунд раздумий я осторожно ответил Кнессу. «Думаю, я могу взяться за это поручение. У меня лишь одно условие. Я слушаю. Я сделаю работу так, как сам считаю нужным. Для начала я хотел бы посоветоваться со своими людьми и произвести разведку. После этого я предоставлю тебе четкий план и добуду головы пяти самок. Что ж, Герман, да будет так. Звучит несколько самоуверенно, но я почему-то в тебя верю. Иди советуйся со своими воинами, делай свою... Эм... Эту... «Разведку», — подсказал я. «Разведку», — четко повторил Кнез. «После сообщишь свой план и цену. Я не хочу оставаться в долгу». «Все. Иди». Тут же за моей спиной, словно из воздуха, появился вездесущий грижа и не особо церемонясь вытолкал меня из тронного зала. Я начал было возмущаться, что пришел не один, но на лестнице увидел Марию. Видимо, все здание было пронизано потайными ходами и лазейками, иначе объяснить ее появление на лестничном пролете было невозможно, ведь уходила она из зала в противоположном направлении. На ярмак мы вернулись тем же путем, что и пришли. В общей сложности вся вылазка в крепость заняла у нас не более часа. И в отличие от первой моей вылазки, на этот раз мне не удалось узнать ничего нового. Докладывать Егору было нечего, тем более, что он и так все видел в реальном времени благодаря моей камере в шлеме, а потому мы оба обратились к Марии. И, как ни странно, девушка нас удивила. «Во-первых, — начала она свой доклад, — здание — это бутафория. Настоящие апартаменты правителя находятся глубоко под землей, и, естественно, они не деревянные. Князь является одним из трех властителей северных земель. Он жадный и подлый. Двое других – его родные дядя и брат. Он мечтает их убить и княжить сразу тремя княжествами, или, как они их называют, княжитями. Основной рабочей силой их общества являются так называемые карелы. На женской половине дворца эти полуголые юноши и девушки попадались мне чаще, чем на мужской. Во дворце они исполняют роль прислуги. Они не имеют ни языка, ни какого-либо образования. По социальному статусу они нечто среднее между животными и людьми. Сначала я подумала, что их такими воспитывают, но потом узнала, что такими их ловят в тайге. Особо злобливых и опасных убивают и, кажется, поедают. Не советую разделять трапезу с кнесом, кстати. Более молодых и покладистых уводят в рабство. Основа экономики в кнежитях работорговля. Валюта – патроны. Они их называют рубалями. Сразу оговорюсь, где они их берут, я не знаю. Но вот. Девушка протянула нам руку с тремя патронами от винтовки. «Мы с Егором переглянулись и синхронно закрыли рты. Ты все это узнала за 10 минут общения с женой Кнесса?» — удивился я. «Нет. Ну что вы. Основную информацию я добыла за первые пять минут, остальное я узнала, пока возвращалась». «И каким это образом?» — недоверчиво уточнил Егор. «Транспондер?» — удивленно ответила Мария. «Я вообще не понимаю, как вы планировали добывать информацию без подслушивающих устройств?» «Ты установила в апартаментах Кнесса транспондер?» «Что значит «установила»?» — возмутилась Мария. «Они у меня его купили. Откуда, по-вашему, у меня дефицитная валюта?» «И какой нынче курс?» Не веря своему шам, поинтересовался Ковалев. «Ну, за три рубля, то есть патрона, можно на менах выкупить одного карела. Шесть рубалей стоит дойная коза, 9 рубалей будет стоить корова». «Нехилый корс», — присвистнул ранее молчавший доктор Боровский. «А как же они производят более мелкие расчеты? Скажем, за услуги или мелких животных сколько стоит, скажем, курица?» «Хороший вопрос, кстати», — напряглась Мария. «Я не интересовалась». «Хорошо. Прокорела в семейные дрязги Кнесса и рубали, тебе бабы рассказали». Но как же тебе удалось узнать о структуре здания? Не унимался я, уязвленный тем, что всего за 10 минут этой девчонке удалось выяснить больше, чем мне за две беседы с самим правителем Владимиром. Так я перенастроила транспондер на сонар и отсканировала все здание. Вы, кстати, вчера также могли сделать, а не ограничиваться одним этажом. Увидела непроницаемые для сонара помещения под землей и сделала вывод, что там бетонные катакомбы, «Сейчас, скажем, девушки удалились именно туда, и потому я не получаю никакой информации. Но стоит им только выйти, как записи всех их разговоров прилетят на мой коммуникатор». «Гениально!» — воскликнул наш геолог и даже несколько раз хлопнул в ладоши. Ковалев тоже похвалил девушку за находчивость, а вот меня ее успех действительно уязвил. «Идиот, узколобый!» — думал я. Что же тебе мешало немного напрячь извилины и вообще весь дворец усыпать жучками? Ладно. Нужно было разыграть радость от чужого успеха и начинать думать, как выклинчить у Кнесса несколько бочек с нефтью. Я озвучил свои мысли на этот счет и получил единогласное одобрение команды, что, безусловно, реабилитировало меня в собственных глазах. Я предложил не гонять весь Ермак на поиски стаи животных, а для начала снарядить один антиграф. Мы, кстати, так и не поняли, еще с каким именно видом имеем дело, — заметил Чак Нолан. «Вот именно», — согласился я с десантником. «Постараемся обнаружить хотя бы одну стаю Сантиграва. Пометим нескольких животных, а после вернемся и потребуем у Кнеса с десяток бочек нефти, мол, нужно устроить огненные ловушки и загнать стаю направленным пожаром». «Что ж, звучит правдоподобно», — согласился Ковалев. «Так мы и топливом разживемся». Мы не выдадим своего особого интереса к нефти. «Плюс», — добавил Коля Болотов, — «узнаем, откуда они ее достают». На то мы порешили. Откладывать экспедицию в долгий ящик не стали, но, пометуя о своей ошибке, когда мы отправили на разведку сразу два антиграва, решили работать посменно. Одни работают, а остальные отдыхают. Собрали четыре бригады по два человека в каждой, разделили территорию на квадраты и поделили их между бригадами. Я попал в пару с Филиппом. Наш квадрат был самым дальним от столицы к и лететь туда мы должны были в третьем эшелоне. Так что, недолго думая, я отправился спать, попросив Филиппа разбудить меня, как только вернется вторая двойка.